Глава девятнадцатая. Джентльменское преступление. И одет он был, уточнил Кент. Доктор Фэл, сидевший во главе накрытого кланчу стола, энергично откинулся в кресле. Одет он был, ответил доктор Фэл. По причинам, на которые я укажу позже. В запасной мундир инспектора полиции, который до такой степени похож на униформу лифтеров из отеля «Королевский багрянец», что меня часто подмывало обратиться к ним офицер. Вы ведь не забыли описание униформы лифтера, данное нам Хардвиком? Короткая однобортная куртка с открытой грудью, синяя, с серебристыми пуговицами и аппалетами. Заметьте, только у этих служащих униформа с коротким сюртуком, как у полицейских. У всех остальных — длинные сюртуки или даже фраки. Единственный подлинный и правдивый свидетель, видевшего нашего призрака в синем, мистер Риппер, сказал, что уверен, на призраке был короткий сюртук. Таким образом, поле поисков было заметно сужено. Однако все, чего желал Ричи Беллоус, чтобы все заметили, и он рассчитывал, что все заметят синий сюртук и серебристые пуговицы. «Вы сейчас поймете». «Только как же он выбрался из кутузки?» — взревел Дэн. «И зачем?» Сказать, что напряжение спало, сказать, что злобный демон улетел прочь и зловоние рассеялось, означало бы недооценить душевное состояние всех, кто собрался за столом в четырех дверях в то морозное утро 2 февраля. Поговаривали, что Мелита Рипер проплакала всю ночь, и это, по всеобщему убеждению, делало ей честь». Колючее зимнее солнце сияло в окнах столовой, где Гей приказал накрыть ланч, чем-то напоминавший праздничный обед. Большой палец Кента, надо признать, устроил ему веселую ночку, приняв на себя в вескочерги речи Беллоуза. Но теперь он так расслабился от вина и наступившего облегчения, что нисколько из-за него не переживал. Доктор Фалва восседал во главе стола, словно дух нынешнего Рождества. Лениво взмахнув сигарой, он произнес, <къем> «Да, я склонен прочесть лекцию, хотя бы потому, что до сих пор мне не выпадало возможности должным образом потешить свое красноречие. Впрочем, имеется и еще одна, причем, если в подобное можно поверить, более веская причина». «Строго научным смысле мне нравится это дело. Оно предоставляет блистательные возможности для соединения разрозненных доказательств в единое целое. И тем из вас, кто обожает сам дедуктивный процесс, должно показаться весьма любопытным. Мы с суперинтендантом...» Он снова взмахнул сигарой, указывая на Хедли. Шли по следу вместе. И если рассказываю об этом я, то вовсе не потому, что наделен какой-то особенной дальновидностью. Нет. Просто меня гораздо труднее угомонить, когда я готов излить свои восторги. Чтобы наиболее полно обрисовать для вас это дело, стоит начать с самого начала, когда мы только приступили. Приехав в отель «Королевский багрянец» первый раз, я среди общей сумятицы твердо сознавал одно. Это миссис Джозефин Кент не так им кажется. Хэдли в ходе жесткого разговора с нашим хозяином вчера днем обозначил причины для расследования этого момента. А началось все с полустертого имени на видавшем виды дорожном сундуке и не закончилось даже с получением нами некоторой наводящей на размышления информации из Южной Африки. Зародились определенные сомнения, которые лишь добавились к другим. Итак, обратно к началу. Я почти не усомнился в рассказе Ричи Беллуза. Полиция была совершенно уверена в его невиновности, поскольку имелось слишком много физических препятствий, чего стоит одна частично парализованная левая рука, которая не давала ему возможности задушить Кента. Кроме того, он совершенно точно был слишком пьян в два ночи, когда его обнаружили. Если бы он совершил убийство в полночь, то зачем ему ложиться спать на диван под дверью своей жертвы, дожидаясь, пока вдва его застукают на месте преступления? Опять же, орудие убийства при нем не оказалось. Да плюс еще полное отсутствие мотива. В итоге я был склонен поверить его рассказу о «человеке в униформе служащего отеля» просто потому, что в своей абсурдности это могло быть правдой дело не только в моей врожденной тяге к абсурдному. Я хочу сказать, что этот рассказ был не из тех, которые могут принести какую-то пользу злонамеренному лжецу. Если Беллоус был убийцей, он постарался бы защитить себя ложью, но вряд ли ложью настолько откровенно бессмысленной и не имеющей отношения к делу в целом. На первый взгляд история о служащем отеля ничего ему не давала, если только не была правдой. Если бы он лгал, то скорее сказал бы, что видел в коридоре злоумышленника, но не стал бы говорить, что видел там исследователя Арктики, балерину или почтальона. И потому, когда мы впервые прибыли в отель, я был готов поверить, что убийца действительно находится там. Если точнее, это один из постояльцев седьмого этажа. Но затем обозначились два момента, которые очень сильно меня обеспокоили. Первый — бесследное исчезновение той униформы. Куда же, черт побери, она подевалась? Ее не спрятали, не сожгли, не вышвырнули из окна. Мы бы обнаружили ее или же ее следы. Если ее надевал постоялец, как же тогда она после канула в бездну? А она, видите ли, именно туда и канула. Вы можете предположить, что постоялец был в сговоре с кем-то из служащих отеля. Он позаимствовал настоящую униформу, чтобы устроить маскарад, а потом вернул ее. Даже если бы такое случилось на самом деле... Как же одежда испарилась из крыла, а? Единственный вход туда всю ночь, вплоть до того момента, когда прибыла полиция, находился под наблюдением, поскольку у лифта работали три человека. Может, постоялец выбросил униформу из окна, а затем его сообщник из числа служащих отеля подобрал ее на Пикадилли или во дворе колодца? Это представлялось маловероятным, и все же униформа исчезла. Второй. Некое обстоятельство, пролившее свет. Как следует подумав, я понял, что одна дверь открылась каким-то непостижимым образом. Та самая дверь в кладовую для постельного белья, снабженная пружинным замком. К тому времени мы уже довольно наслушались об этих новых замках, которые невозможно отпереть снаружи, если у тебя нет на это права. Кладовка была заперта горнишной накануне вечером. Утром ее двери оказались открытыми. По этой причине, что вполне объяснимо. Некоторые начали косы поглядывать на мистера Хардвика, управляющего отелем но лично мне все представлялось куда проще. Никто не мог отпырять ту дверь снаружи. Но кто угодно смог бы открыть пружинный замок изнутри. Вы поворачиваете небольшую круглую ручку, и дело в шляпе. По этой причине мне было очень интересно заглянуть в кладовую. «Хм-хм!» «Между прочим, кто-нибудь из вас догадался это сделать?» Кент кивнул. «Да. Я заглянул туда, когда суперинтендант отправил меня вниз за милитой, Ответил он, живо припомнив то место. «А что?» «Прекрасно!» — отозвался доктор Фелл. «Так вот, начиная разбирать это дело...» Мы придумали несколько способов, которыми чужак мог бы проникнуть в отель и выйти из него так, чтобы рабочие в лифте его не заметили. Первый — подняться и спуститься прямо по фасаду здания, выходящему на Пикадилли. Второй — подняться и спуститься по стене, обращенной во двор колодец. Третий — с помощью пожарной лестницы рядом с окном в конце коридора. Все эти версии были отвергнуты как «настолько невероятные, что почти невозможные». Имелись очевидные возражения против первого и второго вариантов. Что касается третьего, вот тут мог бы открыться прямо-таки проспект для входа и выхода, совершенно прямая дорога, манящий легкий путь, если бы не один явно непреодолимый факт. Запертое окно, оберегающее пожарную лестницу от вторжений, заклинило, и его вовсе было невозможно открыть. Так что провожаем печальным взглядом и третью версию. Однако же мы заглянули в бельевую кладовку и испытали потрясение. Вот вы! Он обернулся к кенту. Заглядывали туда на следующее утро. Что вы там увидели? «Окно», — сказал Кент. «Открытое или закрытое?» «Открытое». «Хм... Вот именно!» «Поскольку было бы слишком хлопотно везти вас обратно в отель, чтобы это продемонстрировать», — продолжал доктор Фелл. «Мы можем просто взглянуть на план крыла А. Здесь видно окно в кладовке для белья». Вы также видите, что удобная пожарная лестница снаружи располагается всего в футе. Одном футе от этого самого окна. Не обязательно быть верхолазом, чтобы забраться на пожарную лестницу и перешагнуть с нее в окно. Я внимательно посмотрел, я увидел, я пришел в смятение. Поскольку значение увиденного возвращало нас назад, «Если только Хардвик или горничная не отперли дверь кладовки, открытие ее из коридора не представляется возможным. То есть ее не сможет открыть постоялец. А чтобы Хардвик или горничная отперли дверь, им для начала надо подняться наверх, пройдя мимо трех рабочих у лифта, чего они не делали». Таким образом, дверь кладовки для белья была открыта изнутри самой кладовки самым простым способом — поворотом ручки. Таким образом, убийца проник в кладовку снаружи. Таким образом, убийца, не зачтите мои повторы слишком скучными, не постоялец. Доктор Фелл опустил огромные локти на стол, едва не чиркнув себя по голове зажженным кончиком сигары, и хмуро поглядел на кофейную чашку. «Должен признаться, я колебался, к какому умозаключению прийти. Меня это вовсе не развлекало. Дела не раскрываются одним прыжком с разбега. Тот, кто заявляет...» Только это может быть правдой, никаких иных объяснений не существует, вызывает во мне восхищение, а также внушает жалость. Однако же из двенадцати главных вопросов, требовавших ответа, вопросы я изложил вчера вечером Хедли и Кристофе Рукенту. Для подтверждения этой теории достаточно было двух. Это восьмой как убийца проник в запертую кладовку для постельного белья в отеле «Королевский багрянец», и второй, что случилось с этим костюмом после. Ответы были, он забрался снаружи, и он вышел прямо в униформе, когда покидал отель. Однако, если это был кто-то посторонний, заметьте, если, то кто же он? Вся наша тесная компания находилась под этой крышей в полном составе. Все, кто гостил в четырех дверях в ночь первой трагедии, в ту ночь, когда впервые был замечен человек в униформе, находились и в отеле «Королевский багрянец» в другую ночь. И вот тут у нас расхождение. Все? <кхм> да не все. Ричи Беллоуза не хватало, например. И по весомой причине, поскольку он был заперт в полицейском участке. В любом случае он никогда не встречался с миссис Джозефин Кент, ведь она так и не побывала в Нортфилде. И это с самого начала стало занимательнейшим вопросом. Почему она сбежала от веселого время припровождения у Гэя к своим теткам? почему наотрез отказалась ехать в Нортвилл даже после того, как был убит ее муж. Тогда у нас появились основания подозревать, чуть позже переросшие в твердую уверенность, что она не так им кажется. Она прожила в Англии больше года. Она вернулась в Южную Африку с кучей денег, но при этом она старательно скрывала свою поездку и клялась, что никогда в жизни раньше здесь не бывало. Почему? Теперь заметьте. Она на самом деле вовсе не имеет ничего против путешествий. Она не возражает против поездки в Лондон. Не возражает против знакомства с новыми людьми, например, с Саром Гайлосом Гейем. Но она не едет в Нортфилд. Для женщины, чей истинный характер мы уже начинаем понимать, подобное проявление сильнейшего нервного истощения после смерти мужа кажется слишком уж нарочитым. Это первое, что мы в своем простодушии отметили, но оставался еще один вопрос. Не меньше недоумения, чем эта униформа, вызывала и непереходящая слабость убийцы к полотенцам. Почему в обоих случаях для удушения жертвы использовалось полотенце? Как и указал Хэдли, это, несомненно, неудобный и неуклюжий способ нападения, неестественный способ. Но самое главное, в нем не было необходимости. Убийца уж точно не стал бы прибегать к нему из -за опасения оставить отпечатки пальцев. Он наверняка знает, как знают все вокруг, что на человеческой плоти не остается следов, и что отпечатки пальцев на горле жертвы невозможно идентифицировать. Кроме того, отсутствие отпечатков на мебели и прочих поверхностях свидетельствует о том, что убийца должен был надевать перчатки. И таким образом мы столкнулись с неслыханным явлением, с убийцей, который использует и перчатки, и полотенце, чтобы не оставить следов. И что-то здесь не сходится. Мы обязаны отыскать другую причину. Для начала будьте добры отметить для себя что миссис Кент не была задушена, нет. Ее затолкнули в сундук, превращенный в подобие гильотины, и сомкнули его створки у нее на шее, обернутой полотенцем для того, чтобы края не отрезали ей голову. Так на ее шее должны были остаться следы, похожие на следы удушения. И снова вопрос. Зачем такое неудобное приспособление? Было бы куда проще задушить ее обычным способом, каким, предположительно, был задушен Родни Кент. Эта противоестественность плюс противоестественность того полотенца нагромоздили такую башню несообразностей, что в них должна была скрываться какая-то система, Что первое приходит вам в голову при виде этой импровизированной гильотины? Естественно, она заставляет предположить, что убийца был слишком слаб и не мог задушить человека обычным способом. Или же это был человек, способный пользоваться только одной рукой. Способный пользоваться только одной правой рукой. Что еще? Тело помещено внутрь сундука. Сундук стоит вертикально и удерживается левой ногой. Правая рука с силой сжимает створки, упирая сундук в левую ногу убийцы. И вот дело сделано. Однако же это идет вразрез с убийством Родни Кента, который был задушен двумя руками. Это показалось мне фантастическим предположением, какого не изложишь в суде, пока я не задумался о способе убийства Родни Кента. Хедли ведь уже описывал мебель из синей комнаты здесь, в четырех дверях. Определенность возникла только тогда, когда я сам приехал сюда и увидел все своими глазами, но мысленно я и так смог воссоздать картину. Мне представилась мебель весьма похожего типа. Только вспомните из ножья кровати. Тяжелое резное дерево, строконечная спинка, спускающаяся к завиткам или к закругленным лепесткам у четырех столбиков. Вот так. Он вынул карандаш и сделал быстрый набросок на обратной стороне конверта. Словно, могли бы заметить вы, подставка гильотины, на которую ложится шея приговоренного. Родникент лежал почти касаясь головой ножки кровати. Предположим, голову потерявшего сознание человека повернули на бок, уложившей на эту доморощенную гильотину. Предположим, что предварительно шею обмотали полотенцем для лица, не банным полотенцем, которое могло оказаться слишком толстым и ворсистым, чтобы остались нужные отпечатки. Предположим, Убийца стоит над жертвой, положив одну руку на шею сверху, тогда как снизу ее охватывает широкий деревянный завиток. Затем он надавливает на дыхательное горло жертвы, вжимая его в спинку кровати. Когда убийца покончит с делом, а отпечатки получаются слегка расплывшиеся и нечеткие, словно следы пальцев через полотенце, Да позже вы увидите синяки, доказывающие, что шею сжимали обеими руками с двух сторон. Один раз это могла быть и случайность, но два раза — это уже никакая не случайность. Именно этим объясняется применение полотенец. И это указывает на то, что убийца, человек, у которого полноценно действует... Только одна рука. Так вот я начал замечать подсказки, которые становились все более развернутыми, словно в истории про дом, который построил Джек. Первое: убийца явился в отель Королевский Богрянец снаружи. Второе: он был в униформе и в ней ушел. И третье. А он со всеми своими умыслами и намерениями однорукий. Единственная личность, подходившая под описание — Ричи Беллоус. И тот самый факт, который поначалу служил его оправданию, а именно частично парализованная левая рука, оказался тем самым фактом, который теперь свидетельствовал против него. И все, начало свидетельствовать против него, стоило лишь задуматься. Ибо если даже вам до сих пор кажется, что его стоит исключить из числа подозреваемых, потому что он был заперт в полицейском участке, то следующая связующая ниточка очевидна для любого самого простодушного человека. Я имею в виду связь между полицейским участком и синей униформой. На этот момент я намекнул вам некоторое время назад. Короткая однобортная куртка с открытой грудью, синяя, с серебристыми пуговицами и эпалетами. Дамы и господа, вы видите такой костюм на улице ежедневно. И если связь вам до сих пор не очевидна, то только потому, что наш злоумышленник все это время был без головного убора. Если бы мне захотелось, а мне не хочется, сочинить плохую загадку, я бы задал таинственный вопрос. Когда полицейский не полицейский? И я ответил бы под всеобщее стенание, но совершенно искренне. Когда он без полицейского шлема? «И эту ошеломительную разницу каждый может заметить, если когда-нибудь побывает в суде и увидит там полицейских безголовных уборов. Когда на голове у них только собственные волосы, они превращаются в иную расу. Они похожи на служащих. Впрочем, по сути своей они и являются служащими. Однако вернемся обратно». Ричи Бэллоу сидел под замком в полицейском участке. Было бы странно предположить, что он сказал своим охранникам, «Эй, выпустите-ка меня отсюда и дайте на время запасной мундир. Идет? Я смотаюсь в Лондон, чтобы совершить убийство, но ближе к ночи вернусь». Тем не менее, мы призадумались над одной национальной особенностью. Деревенский участок полиции. Как и в случае с деревенским банком, иногда он изумляет сторонних наблюдателей. Это вовсе не величественный мрачный храм, сложенный из камня, возведенный где-нибудь в городе с определенной целью — вмещать в себя еженочно сотню пьяниц. Нет, это самый обычный, слегка перестроенный дом — как, например, в Нортфилде. В каком могли бы жить мы с вами? Просто его выбрали, чтобы превратить в полицейский участок. Однако кто-то же должен был сначала его построить. И прогулявшись назад по закоулкам памяти, мы выудили сведения, что отец Ричи Беллоуза — грандиозный старик и тот еще персонаж — Был строителем, который, как сообщил мне Хедли, возвел в тех краях добрую половину современных домов. Мы наслышаны о пристрастии старого Бэллоуза работать своими руками, и в особенности наслышанное о его нетипичном чувстве юмора, которое унаследовал и его сын, хотя в несколько извращенном и далеко не столь невинном виде. Мы слышали что старик обожал разные трюки, приспособления и оригинальные розыгрыши, в особенности связанные с замаскированными дверями и коридорами, и мы слышали о величайшей шутке на совете, которую он собирался оставить в наследство своей деревни. Поскольку у меня те же пристрастия, я в ярких красках представил себе, что это... Могла быть за шутка, шутка с изрядной бородой, которую, однако, никто и не подумал бы сыграть в таком месте. Я имею в виду, дамы и господа, замаскированную дверь в камере полицейского участка. Доктор Фелл развалился в кресле с задумчивым видом. Разумеется, мы знаем об одном прецеденте, которому несколько тысяч лет. Вспомните историю Геродота о шутнике-строителе, проделавшем то же самое в сокровищнице царя Рампсинита. Однако, снова возвращаясь к младшему Ричи Баллозу, отметьте один наводящий на размышление факт. То история о служащем отеля замечена в четырех дверях во время убийства Родни Кента, когда он впервые рассказал ее. Может, сразу же после того, как его обнаружили той ночью в доме? Ничего подобного. Он рассказал ее только на следующий день, ближе к вечеру, когда оказался в полицейском участке. И? Не просто в полицейском участке, но и в некой конкретной его камере. Предположим, он прекрасно знал, что может выбраться из этой камеры в любой момент. Предположим, он ужасно напортачил с первым убийством по причинам, которые я изложу вам через минуту. Однако в случае со вторым убийством он совершенно свободен от подозрений. И вот, играя на разрыв аорты, чем я не могу не восхититься, Поскольку юношеская истеричность, как вы могли заметить, разговаривая с ним, является сутью его характера, он выдает некую историю. Историю, о которой Хедли заметил, что это либо белая горячка, либо пророчество, либо правда. И разрази меня гром, это оказалось пророчество. Если обдумать все спокойно, Какое-то оно слишком точное. Оно не просто ставит телегу впереди лошади. Оно вынуждает телегу катиться вверх по склону, когда никакая лошадь ее вовсе не подталкивает. Беллоус не просто описал служащего отеля, но даже точно и бесстыдно сообщил название отеля, в котором должен работать этот служащий. «Вспомните!» Я бы описал его как мужчину среднего роста и телосложения в униформе, какую носят служащие больших отелей, вроде королевского багрянца или королевского пурпура. Конечно, это было необходимо, чтобы внедрить в наше сознание нужный образ. Если он получился едва ли не убийственно точным, то и ладно. У него же вот везение». Репутация человека с фотографической памятью. Ему пришлось превратить синий сюрдук и серебристые или медные пуговицы, которые могли бы что-то значить и, вероятно, натолкнули бы стороннего наблюдателя на совершенно иную мысль, в конкретную фигуру. Отсюда и серебряный поднос». Значение этого серебряного подноса столкнуло меня в духовную бездну, где я блуждал, пока не наткнулся на вину Ричи Беллоуза. Естественно, это оказалось просто еще одна завитушка, чтобы приукрасить и завершить картину. Такого подноса никогда не существовало, как не было и такой фигуры. Но, боюсь, я забегаю вперед, забывая о настоящих доказательствах. «Между прочим, Хэдли, где вы обнаружили в полицейском участке замаскированную дверь?» Хэдли окинул взглядом стол, словно не желая обсуждать дело в такой смешанной компании. Однако увидел он только заинтересованные лица. Вновь насторожившиеся Гэй и Харви Рейберн, полный мрачного восхищения Дэн Риппер, на удивление жизнерадостная Мелитта, и жадно внимающая каждому слову Франсин. «Где обнаружили?» — проворчал Хэдли. «Да где мы только их не обнаружили за это утро! Их оказалось три, и никто ни сном, ни духом! Когда обо всем этом станет известно, не избежать нам ехидных статей в прессе! Конечно, все было не так просто, как представлялось Беллоузу». Замаскированные двери в камерах, видите ли, ведут в подвал дома полицейского инспектора, который стоит рядом. Беллоус не мог бродить по участку, где ему вздумается. Следовательно, хотя у него была возможность пройти через дом инспектора и выйти наружу, он не мог добраться... «Добраться куда?» — спросил Гей. «Куда он действительно хотел добраться?» — ответил доктор Фелл и куда ему было нужно. То есть наверх из камеры, в комнату для регистрации заключенных и в кабинеты самого участка. Путь ему преграждало несколько запертых помещений, включая его собственную камеру. Кроме того, в этой части участка в самые неподходящие часы встречаются еще и дежурные. Это был тяжкий удар потому что для человека, планировавшего то, что планировал он, жизненно важными были два момента. Ему требовалась одежда, и ему требовались деньги. Баллоза, как вам известно, обвинили в незаконном проникновении. Так вот, с этим связано несколько формальностей. У него забрали деньги, забрали табак и забрали пальто. Все эти вещи благополучно хранятся на верхнем этаже участка, откуда ему было их не достать, и без них он был как без рук. Вы уже начали понимать? Он не мог вернуться к себе на квартиру в Нортфилде, не возбудив некоторого любопытства своей хозяйки. Он не мог разбудить среди ночи какого-нибудь приятеля и попросить взаймы макентош или 10 шиллингов на поезд. Он либо в тюрьме... Либо нет, середины тут быть не могло. А он не мог допустить, чтобы его увидели. Единственное, что ему удалось заполучить на ночь, оставаясь при этом незамеченным, запасная униформа из дома инспектора по соседству. Должно быть, он и прихватил ее, потому что, клянусь Бахусом, ему была нужна эта униформа. «Вспомните, когда мы разговаривали с ним в камере, он был в одной рубашке в довольно холодный день. В камере не оказалось ни куртки, ни пиджака, ни свитера, потому что на нем ничего такого не было при аресте. Камеры сейчас отапливаются, там достаточно тепло, чтобы находиться в рубашке без особого дискомфорта». Но он не смог бы без особого дискомфорта прогуляться в таком виде снежной январской ночью, не говоря уже о жизненно важной необходимости не привлекать к себе внимания. И вот отсюда берет начало его блестящая задумка ⁇ в полезная ⁇ прихватить полицейский мундир. Прежде всего в качестве верхней одежды во-вторых, как великолепную маскировку, в-третьих, для роли призрачного служащего королевского багрянца. Между ночью 14 января, когда был убит родник Кент, и ночью 31 у Беллоуза было полно времени, чтобы все проанализировать и подготовить почву. Он знал, как знали все остальные, и вы сейчас поймете, что вся компания собирается в королевский багрянец, что мистер Риппер особенно настаивал на том, чтобы забронировать номера в крыле А нового, седьмого этажа, и что Джозефин Кент присоединится к остальным в назначенную дату. «Ну, откуда он мог все это знать?» — воскликнула Франсин. «Хм, погодите. Один момент. В конце концов...» «Убить малышку Джозефин стало для него навязчивой идеей, глубокой и всепоглощающей. И вы можете догадаться о причине». «Какой же?» «Она была законной, венчанной женой Ричи Беллоуза», объявил доктор Фелл. «Но вряд ли она стала бы охотно распространяться об этом». Ведь тогда пришлось бы признаться, что у нее два мужа.